"И к нам враждебно относятся", сказала я. "Я не хочу здесь больше оставаться. Мне всё это совсем не нравится". "Не расстраивайся", сказал Дик. "Разве можно сдаваться?" Гаф согласился с ним Тими. "Смотрите, кто-то лезет в дыру через изгородь. Вон там у дороги", сказал Джордж. "Это Джо". "Да". И она идёт пару лошадей, закричал Дик. Малатина Джо. Она взяла лошадь Ди у Альфредо. Снова с бродячими артистами. И четверыре ребят вместе с Тимми бросились навстречу Джо. Привет, Эн. Привет, Джордж. Рада вас видеть опять. Вот это сюрприз. Джо. Как тебе удалось? Раздобыть лошадей? спросил Дик, беря одного из них за поводье. Ничего хитрого, ухмыл Джo. Я просто всё рассказала о вас, дядя Фредо. Что вы для меня сделали, и какие вы все замечательные, и как я расстроилась, когда узнала, что они вас выгнали. Но я им задала. Я им выложила всё, что о них думаю. Раз они так поступают с моими лучшими друзьями, "Ве действительно?" им это сказала. Засомневался Джордж. "А вы разве не слышали, как я кричала на дядю Фреда, и как потом его жена, тётя Анита, тоже стала на него кричать, и потом мы стали кричать на них всех?" "Представляю. Это был, наверное, заправский матч, кто громче крикнет", сказал Джулиан. А в результате победила ты и взяла лошадей. Да. Когда тётя Анита рассказала, как они отвезли ваши фургоны на этот луг и бросили здесь, как не хотели потом дать лошадей, я им всем так выдала, ответила Джо. Нет, лучше я не буду вам пересказывать. Во всяком случае, это звучало не очень-то вежливо. Да уж, наверное, ответил Дิก, немного знакомый с тем, что могла выдать Джо. Язычок у неё никогда не был на привязи. И когда я им рассказала, как отец попал в тюрьму, и его устроили меня жить к хорошим людям, которые обо мне заботятся, они тоже все расстроились. Зачем так грубо с вами обошлись? продолжала Джо свой рассказ. И тогда я сказала дяде Фреду, что сейчас же возьму двух лошадей и привезу ваши фургоны обратно. Вижу, ответил Джулиан. И никто из артистов тебе не помешал? Конечно, нет, сказала Джо. Так что запрягай, Джулиан, и сейчас же поедем обратно. А кто это там идёт? Не фермер? Да, это был фермер. и в очень скверном настроении. Джулиан поспешно завел одну лошадь в оглобли, Дик — другую, а подошедший фермер мрачно за ними наблюдал. — Так, значит, вы все-таки раздобыли лошадей? — спросил он. — Так я и думал, что достанете. — А мне-то наговорили чепухи, что вас оттуда выгнали, и вы не знаете, как теперь уехать. «Грррр!» — ответил Тимми. Но только он...